Глава вторая. Лука приоткрыл глаза. Яркий дневной свет вызвал приступ дурноты. Головная боль пульсировала в висках, вкручиваясь все глубже, как саморезы. Проклиная все на свете, он опустился на прохладный пол. Перед глазами все плыло. Каждое движение давалось ценой невероятного напряжения, как будто он управлял не собственным телом, а куклой, набитой комками ваты. Нечто подобное он испытывал лишь однажды, когда Наспор перепробовал абсолютно все коктейли в карте бара в одной из таверн Ферко. Следующие три дня его жизни были начисто стерты из памяти. Но вчера, если, конечно, последнее, что он помнил, действительно произошло только вчера, и он не провел в отключке гораздо больше времени, он не брал в рот ни капли спиртного, как и весь прошлый месяц. Что же произошло? Неужели ищейки Вагнера выследили его? Несмотря на слабость, Лука был готов встретиться лицом к лицу с человеком, который был настолько одержим властью и заботой о благе клана, что не остановился даже перед гнусными преступлениями. Человеком, который был виновен в смерти его приемной матери и упрятал за решетку мастера Фогеля, где старый профессор сгинул без следа. Человеком, по приказу которого Мию и старого садовника Вана выслали, на забытый богом мусорный остров посреди океана. Тем, кто готов был даже собственного племянника использовать как разменную монету в грязных политических играх, и кто не погнушался переступить через труп родного брата. Все эти месяцы ненависть к Вольфгангу Вагнеру нарастала, расползаясь как раковая опухоль, отравляя его кровь и мысли. Пришло время дать ей волю выплеснуть наружу. Пару раз над Лукой склонялась медсестра в отутюжной форме, заботливой непреклонностью снова укладывала в кровать, обтирала лоб прохладным полотенцем. Потом пришел врач. Медленные раскаты его голоса доносились, словно бы из другого измерения. Он посветил в глаз маленьким фонариком, и это вызвало у Луки оглушающую мигрень. После ухода врача медсестра сделала укол, и мир снова скрылся, За потоком пестрой мешанины образов, звуков и слов. Когда Лука вновь открыл глаза, просторная комната была полна воздуха рассеянного света, льющегося из окна. Только сейчас он заметил, что на нем надета мягкая фанелевая пижама. Лука спустил правую ногу на пол и попробовал встать. Хватаясь для опоры за все, что попадалось под руку, он подошел к окну и отдернул штору. Снаружи раскинулся парк с аккуратно постриженными кустарниками. Деревья были припорошены снегом. Снегом, которого он не видел уже так давно. В дверь вкратчиво постучали. Лука повернулся на звук, но не произнес ни слова. В дверь постучали еще раз, чуть более настойчиво. «Эй, кто там?» Охрипшим голосом спросил он. Дверь приоткрылась, и камердинер вкатил в комнату кресло, на котором выседал советник Юнг. «Вы?» Глаза у Луки округлились. «Что, дружок, удивлен?» Старик рассмеялся и тут же зашелся сиплым кашлем. «Значит, сюрприз удался. Хоть я и не выношу сюрпризы». «Так вся эта история с похищением — какой-то розыгрыш?» «Сегодня вроде не 1 апреля. Боюсь, повод для встречи куда менее радостный». «Что стряслось? Что-то с Тео?» «Как давно ты был в плаванье?» «Почти полгода. А что? Так ты действительно не в курсе последних событий в Ганде? Хватит говорить загадками. Мне не было дела до того, что здесь происходит. Твой дядя погиб, Лукас». «Вольф?» Лука был раздавлен свалившимся известием о смерти того, кто стал в его глазах олицетворением зла. Он почувствовал себя альпинистом, который, отказываясь от всех радостей жизни, шел к единственной цели покорить сияющий пик. И вдруг гора рухнула, осыпалась к его ногам. И он проклинал себя за то, что в глубине души был рад, безмерно рад, что ему не придется совершать это иссушающее сердце восхождения. Бедолага Тео, вдруг спохватился он. Теперь все ляжет на его плечи. Отвлекшись на свои мысли, он услышал лишь обрывок последней фразы Юнга. Обнародуют его завещание. «Что, простите?» Я лишь сказал, что Вольф передал весь капитал семьи и жезл Мессера тебе. «Мне?» «С какой стати?» «Потому что ты — истинный наследник. Это ты, Хаупт, а не Тео. Я понял это, как только ты переступил порог гостиной. И стоило мне слегка надавить, Вольф подтвердил мою догадку. Только он, кроме самой Анники, различал вас между собой». И когда она опустилась в бега с первенцем, именно Вольф утихомирил взбешенного Герхарда, заверив, что в колыбели остался тот самый наследник. Нет, это не может быть правдой. И тем не менее, это так. Лука молчал. Советник Юнг пристально наблюдал за ним, наслаждаясь его смятением. ты уже знает? Пока нет, не переживай на этот счет. Думаю, это известие не станет для него ударом, а будет облегчение. Непосильная ноша ответственности всегда тяготила и страшила его. Так или иначе, братья снова воссоединятся. Как и было предназначено. «Нет, я, конечно, признателен вам и все такое, но я точно не при делах. Хватит с меня». «Вот как?» Старик удивленно приподнял бровь. «Интересный расклад». Впервые в жизни встречаю человека, который отказывается от миллиардного наследства. А зачем мне эти деньги? Как оказалось, матросам неплохо платят. Во всяком случае, мне хватает. Боюсь, что выбора нет. Иначе Ганза попадет под острый каблучок ханьской вертихвостки. Она дергает за ниточки, и Тео выплясывает и дергается, как марионетка. Да поймите же, наконец, это не моего ума дело. «Я не Вагнер и никогда им не стану!» Но любые доводы и возражения Луки разбивались железную волю прикованного к инвалидному креслу старика. Лука с тоской осознавал, что с каждым словом снова увязают в трясине обязательств, в которую однажды Вольфганг Вагнер уже затянул его, из которой он однажды едва-едва смог вырваться. «Давай отложим пока этот разговор», — примирительно сказал советник Юнг. Отдыхай. Набирайся сил. Скоро тебе предстоит встреча с Личи. Вот уж кто точно не пропустит церемония оглашения завещания Мессера. И полагаю, некоторые пунктики ее не слишком обрадуют.